Сорок четыре. Под обстрелом. Подоспели гуарды, но перед глазами опять всё смазалось, поблекло, и тут меня без всякого почтения перехватили за руки, за волосы и вытащили обратно на стену, наставив синяков. Рядом осел Ксандра, зажимающий рукой рану на плече. Сквозь пальцы толчками сочилась тёмная в последних закатных лучах кровь. «Зовите, из тыльяди она, в замке» прохрипел он. Дон перетянуть надо. Загомонили гуарды, и чья-то широкая спина закрыла от меня герцога. Рик, беги. Стрелок, стрелок на башне. Дона прячь. Пользуясь тем, что никто не обращает на меня внимания, я поднялась на ноги и пошатываясь отошла в сторону от предательского парапета. А ведь казался таким удобным и широким Запоздалый страх ударил по рёбра и во рту сразу стало сухо, а колени мелко задрожали. Пришлось сесть прямо там, где стояла, и прислониться спиной к каким-то бочкам. Забавно, но именно страх спас мне жизнь. Спустя мгновение ещё болт, ударив в камне перед моими ногами, высек сноп искр. Я прижалась к бочкам плотнее и подтянула ноги к подбородку. Из окна башни Где засел неизвестный стрелок, теперь меня было не видно. Вот так, ещё бы мгновение и стальной болт вошёл бы мне в спину, и никаких проблем. Выходит, Ксандр был излишне самонадеен, полагая, что никто из королевских слуг не посмеет покуситься на нашей жизни. Посмели? И ещё как. Колени продолжали позорно дрожать, мало того, застучали зубы. Я сильнее вжалась в бочки, от которых резко пахло берёзовым дёгтем, и попыталась дышать ровнее. Спустя минуту, разобравшиеся во всём гуарды разделились на две группы. Одна под предводительством старшего рванула к башне, брать не состоявшегося убийцу, а вторая, прикрывая своего драгоценного Герца от возможных выстрелов, чуть лени на руках потащила его во внутренние залы замка. При меня никто не вспомнил, и я осталась сидеть, где сидела, не рискуя высунуться наружу. Замковая стража, тройка воинов в бордовой форме с обнажёнными мечами, ещё не понимая, что случилось, выбежала на стену и недоуменно завертела головами. Я хотела их окликнуть, но тут меня крепко перехватили за запястье. "Сюда", крикнул страж Тармель, который непонятно как оказался рядом со мной. Возьмите тренировочные щиты, живее. Стражники, получив чёткое указание, ринулись исполнять, а Тормель, не боясь испачкаться, уселся рядом со мной. Это совсем не по этикету, ваше величество, но мне не охота подставляться под стрелы. Дырки на мне заживают долго и должного героического вида не придают. Так что уж простите. Ничего, бочки широкие и стояту дачна, на двоих хватит. Умудрилась выдавить я сквозь стук собственных зубов. «Ну что вы, ваше величество!» Тормель прижался ко мне тёплым боком и улыбнулся. «Не надо так пугаться. Если у вас на голове вот эта прелестная безделушка, стоит быть готовой ко всему». «Ксандр, я видела кровь так много, и стена оказалась такой высокой. Тут лгать не пришлось, страх до сих пор леденел всё внутри». «Ранен». Плечо, ничего страшного. Его люди поволокли его к магичке. Судя по тому, что я видел, даже без волшебства всё обойдётся. Ну а с помощью Академии он уже завтра будет на ногах. Так что не стоит волнений. Лучше подумать о себе. В него стреляли. Я бы не был так в этом уверен. Тормель наморщил лоб, потом достал из-за пазухи плоскую фляжку, открутил крышку и протянул мне. Я глотнула. Горло обожгло какой-то крепчайшей настойкой на травах, горькой и одновременно с этим приятно прохладной. И правда, от неё стало легче дышать, а в ушах перестал так стучать пульс. Но кровь. Ну, попали-то именно в него, а вот стрелять могли и в вас, объяснил Тёрмель, откинул ему светлую чёлку и устроился поудобнее. Согласитесь, это практичнее. Регентов выбираете вы. И чем каждую неделю отстреливать по вашему избраннику, проще разобраться с источником проблем. Я не поняла, что случилось. Слишком быстро. Я видел, ксандру пробило плечо, его качнуло, и он стал заваливаться прямо на вас. А вы так удачно сидели на каменном парапете, ваше величество. Попади стрелок чуть левее под лопатку или в лёгкое, и мы бы уже горевали по братцу и по нашей драгоценной королеве, которую он прихватил бы с собой, падая со стены. Тармель спрятал фляжку и посмотрел на меня очень серьёзно. Со вторым рождением. Но учтите, если бы стреляли в Ксандра, то поверьте, с такого расстояния опытный арбалетчик бы не промахнулся. Да и цельл бы на ладонь ниже, а не в руку. Метели в вас, драгоценная моя, в шею или грудь, если я правильно рассчитал траекторию. Но даже если бы стрелок промазал и болт попал бы вам в живот, то крыльев я у вас пока не вижу, моя дорогая. А со стены вы бы точно упали. Так что сегодня ваш день. Думаю, стоит принести жертву многоликим, который дали вам столько удачи. И кому нужна моя смерть? Тихо спросила я в пространство. Тармель расхохотался. Смех у него был мелодичный и приятный и искренний, как ни странно. Словно потеряв шансы на престол, он обрёл возможность быть самим собой. Мне, Гектору, Ксандру и ещё паре сотен замечательных людей, армии, купцам, главам гильдии. Выбирайте, ваше величество. Однако вы тут, прячитесь вместе со мной. Могли бы подождать в стороне? Не ожидал, что вечер так быстро перестанет быть томным, прибежал на крике и успел увидеть всё действо с безопасного расстояния. Поропету ударил ещё один арбалетный болт, и сразу вслед за ним в бочке над головой вонзился четвёртый. Тёрмель прижал меня к себе и поправился. Почти с безопасного. Меня радует одно. Теперь я точно знаю, что это не вы хотите меня убить. По крайней мере, не сейчас. Я не возражала против объятий. Меня снова трясло, а так было спокойнее. Блондинистый Герцог вблизи оказался весьма спокойным ироничным и даже милым. Его снисходительность не раздражала, она была такой лёгкой и с оттенком улыбки, а не пренебрежения. Определённость это прекрасно, но меня не радует, что они так долго там копаются, вздохнул Тормель. Прошло уже 5 минут. Гарды моего дражайшего браца Здорово обленились. Сначала дали подстрелить его, потом чуть не упустили момент, когда вы вместе балансировали на стене. «А теперь они могут выковырять из башни одного единственного стрелка». Резкий грохот сверху заставил его замолчать. Следом за грохотом опять раздались крики. Теперь уже орали от боли. «Пригнитесь!» Тормель поморщился с досадой, быстро выглянул из-за бочек и сразу спрятался обратно. «Похоже, дело хуже, чем ожидалось». «Почему?» «Подозреваю, что никакого стрелка нет».